Глава 21 первая. Ку-Эй-Дэй. Инвернес, 5 октября 1968 года. «Передаточный акт. Я отыскал его!» Роджер был возбуждён, радуясь находке. Уже на вокзале Инвернеса ему не терпелось рассказать мне все новости, но Бриана упорно вела меня к машине. Роджеру пришлось терпеть, пока мы погрузимся в его махонький Морис и только потом начать рассказ. «Акт, передающий права на Лалеброх?» Мотор ревел, и мне пришлось нагнуться вперед. Роджер и Бри заняли передние сиденья. «Этот ваш Джейми. Передал право собственности своему племяннику, Джейми-младшему. Акт в доме пастора», — уточнила Бри. Ей тоже хотелось поделиться открытиями, сделанными в мое отсутствие. Мы не стали брать его сейчас. Доступ к нему ограничен и сопряжён с трудностями, так что Роджер был готов расписаться кровью, лишь бы документ разрешили взять домой из хранилища. Я давно не видела Бриану. Любая мать считает, что её дочь одна из лучших, если не самая лучшая. Но я была уверена, что Бри — лучшая. Светлокожая, с нежным румянцем, ржеволосая. Она не могла не быть красавицей. Я любовалась ею. Моё сердце пело от счастья и сжималось от страха. Неужели придётся расстаться с ней? В своём ли я уме? Бриана сочла, что я улыбаюсь рассказанным новостям, и продолжала делиться подробностями, повернувшись ко мне лицом. «Ни за что не угадаешь, что нам удалось найти». «Тебе удалось». Роджер нежно тронул её колено. Бриана украдкой взглянула на него, и я почувствовала укол в сердце. Её взгляд был полон доверия и чего-то очень личного того, что позволяет понимать друг друга с полуслова. Тень Френка словно встала за моей спиной. «Роджер не чернокожий, верно, но я не ожидала такой быстрой перемены». «И что же вы нашли?» «Мне с трудом далось это вы». Здесь молодёжь не стала сдерживаться и довольно рассмеялась. По времени немного», — назидательно сказала Бри. «Наверное, Роджеру она так не говорила». Дом покойного преподобного пастора Уэйкфилда встретил тишиной, которую бесцеремонно нарушила Бриана. А вот и находка. Стопка старой бумаги лежала посреди обшарпанного стола в кабинете. Листы были желты от времени, на них были бурые пятна, то ли плесень, то ли грязь, то ли следы пролитой на них жидкости. Уложенные в специальные пластиковые папки, сейчас они были бережно хранимы. Но так было не всегда. Об этом свидетельствовали затасканные неаккуратные края. Один из листов был почти разорван. Все листы содержали примечания и исправления, дописанные на полях и помещенные в самом тексте. Это был какой-то черновик, судя по всему, большого текста. Роджер охотно отозвался, помогая мне понять, что за документ они нашли. Статья. Он изучал тома в беспорядке, лежащий на диване. Журнал «Форестер». «Одинбург, 1765 год. Его издавал печатник Александр Малькольм. Я издала вздох. 1765 год. К этому времени прошло 20 лет, как мы с Джейми расстались. Английская блузка на мне показалась тесной, не вмещающей грудь и давящей подмышки. Листы, лежащие на столе, едва можно было прочесть. Старая бурая бумага, тёмные каракули. К тому же почерк писавшего оставлял желать лучшего. Казалось, что это левша вынужден писать правой рукой и не справляется с непривычки. И как только работают историки. Роджер принёс фолиант и раскрыл его на нужной странице. Здесь опубликованная. Дата тоже 1765 год. Текст почти тот же, что и в Черновике, кроме нескольких примечаний, вынесенных на поля. Всё совпадает. Здорово. А что с актом передачи?» «Он здесь!» Бряна залезла рукой в стол, доставая из верхнего ящика старую мятую бумагу в пластике, похожую на черновик статьи. Она выглядела еще хуже. Заляпанная дождем, запачканная, местами разорванная, вместо некоторых слов были пятна. Историкам, которые захотят работать с ней, придется трудно. Но на помощь им могут прийти три подписи внизу, которые еще можно было разобрать. Первая подпись свидетельствовала, что документ собственноручно подписан Джеймсом Александром Майкельмом Маккензи Фрезером. Аккуратная и чёткая. Не верилось, что черновик статьи написан этой же рукой. И всё же это была она. Её выдавал наклон букв и их особенности. Две следующие строчки содержали подписи свидетелей. Завитушки. Мюррей Фитцгиббенс Фрезер и... Клэр Бошен Фрезер. Я присела. Бумага явственно указывала на то, что это была правда. Это был мой почерк и моя подпись. Роджер подошел к столу, положив новые бумаги возле акта. Несмотря на тремор рук, он говорил спокойно. «Это то, что мы искали, не правда ли? Ваша подпись на старинном документе. Именно то, что нам было нужно. Доказательство вашего пребывания там. Бриана одобрительно мотнула головой. «Нам не нужны были доказательства, чтобы поверить в подлинность произошедшего. Достаточно было уже исчезновения пять месяцев назад Джейлис Дункан среди камней, выложенных по кругу. Но документы из хранилища, старый, со следами пятен, и моя подпись на нём. Это впечатляло. Я сидящая здесь, и мой почерк оттуда из 18 века» я всматривалась в почерк автора статьи и в первую подпись под актом. «Мама, пишущий один и тот же человек?» Бри наклонилась, чтобы рассмотреть поближе, коснувшись меня мягкими волосами. «Статья без авторства. Есть только псевдоним. ку и д Примечание. «Кводерат демонстрандум», что и требовалось доказать. Латинский. Мы думаем, что один и тот же, но нам хотелось, чтобы посмотрела ты, прежде чем обращаться к специалистам-графологам. От нахлынувшего восторга захватило дух. Всё складывалось. Если наши догадки правдивы, значит, Джейми вышел ку э д Это он. Да, это он. Мне так и захотелось. Вытащить жёлтую бумагу из пластика. Оставить её себе чтобы каждый день смотреть на буквы, выведенные им, на его замечания на полях, следить за ходом его мысли, касаться бумаги, которой касался он, представлять, где и в каких обстоятельствах написана статья. Роджер прервал мои радостные размышления. «Мы имеем и косвенные доказательства». Он говорил подобно учёному, представляющему на суд общественности своё открытие и раскрывающему логические умозаключения, благодаря которым и произошло открытие. эта статья, критикующая указ об акцизах, принятый в 1764 году, и её черновик. Её автор предлагает отменить запрет на ввоз алкоголя в Британию, приводя шотландскую фразу «Связь» ибо все давным-давно знают, что виски сопутствует свободе. «Это я», — сказала ему эту фразу, когда он занимался портвейном принца Карла. «Ого!» — пришла пора удивляться Роджеру. Правда, это не столько фраза, сколько цитата. Это мысли Роберта Бёрнса. Значит, она могла быть известна Джейми и без моей помощи. Бёрнс ведь жил как раз тогда. «Разумеется», — вмешалась бри Но время написания статьи 1765 -й. великому шотландцу тогда было шесть. А другому великому шотландцу Джейми все сорок Джейми жив. Был жив. Это было так. И это не могло не вызывать странных смешанных чувств. Дрожа я потрогала черновик. Он словно здесь и в то же время там, в своем времени. Я здесь но одновременно там, с ним. Если наши расчёты верны и время совпадает... Роджер вернул нас в реальность и побудил действовать. Медь волос Брианы стало ещё заметнее, настолько та побледнела. Но моя дочь не утратила самообладание, она взяла меня за руку, и её пальцы не дрожали. «Если так, то он ждёт тебя, мама. Он ждёт» и ты должна отправиться к нему, назад во времени, если оно идёт параллельно нашему. Я задумчиво трогала плечики платьев, сделанные из пластика. Этот магазин ничем не отличался от других. Те же вешалки, те же вещи, те же навязчивые продавцы. «Добрый день, вам что-то подсказать?» Своим видом продавщица походила на пекинеса. Голубые глазки скрывались под длиннющей прямой чёлкой, а губы покрывал такой толстый слой малиновой помады, что мне показалось, что приличная её часть останется на полу, стоит только девушке улыбнуться. Цвет помады довершал забавное сходство с собачкой, напоминая яркий язычок последний. Где ещё можно посмотреть такие платья? Передо мной была вешалка, вмещавшая платье под старину, по моде позапрошлого века, тугие корсажи, обрамлённые кружевами, длинные, в пол, льняные, хлопковые или вельветовые юбки, преимущественно в полоску и клетку. Прямо театральный реквизит. Но его-то мне и нужно. «У нас, конечно», — услужливо подхватила продавщица. «У нас есть новая коллекция от Джессики Гутенберг. Вам тоже такое нравится? Тогда прошу за мной. Идёмте». Она с готовностью повела меня в центр магазина. Не слышно ступая балетками по блестящему полу. «Вот, пожалуйста». В прохладном воздухе под потолком вертелась реклама, призывая обрести шарм восемнадцатого столетия. Внизу, рукописной вязью, было подписано имя колдуньи, могущий помочь нам в обретении ионова. Джессика Гутенберг. Удивительно. Интересно. Это Джессика Гутенберг, и впрямь потомок великого печатника. Или это хорошо продуманный рекламный ход? Я склонялась ко второму. Но следовало признать, что одежда была хороша. Роскошные дорогие ткани, прекрасная кружевная отделка, насыщенный цвет настоящего бархата ласкал глаз, призывая провести рукой по ткани. Пекинес, немало не стесняясь, так и сделала. Она терпеливо ждала, пока я пройду вдоль вешалки» а между тем прикидывала, сколько прибыли принесёт мой визит. Стоит примерить, чтобы оценить по достоинству. Когда товар висит, ему трудно отдать справедливость, особенно платьем. Я накинула на плечики белоснежный наряд, сказав. «К сожалению, оно не подходит. Слишком маркое. Придётся подыскать что-то другое. Благо, госпожа Гутенберг позаботилась о том, чтобы в наличии были самые разнообразные расцветки, и фасоны продавщица смекнула и ринулась к следующей вешалке только взгляните на эту красоту как раз для вас темно-красное платье красиво поблескивала на свету но я отклонила и это предложение Оно красиво бесспорно но слишком вызывающее. будет мало радости если меня примут за проститутку пикенес недоумении даже убрала челку с глаз Юмор, а она подумала, что это он, был ей непонятен. Но нужно было реагировать, чтобы не потерять покупателя, и она хихикнула. «Хорошо, а такое?» — она указала на следующее платье. «По-моему, именно то, что вы ищете. Не маркое и скромное». Да, это было то. Длинное скромное платье, закрывающее грудь и локти, цвета волос Брианы и Джейми, солнечно-рыжая. Тяжесть шёлка таила в себе отблеск янтаря и шерри. Сняв с вешалки, я вынесла его в проход между стеллажами. Я не знаток вкусов шотландских кумушек XVIII века, но мне казалось, что мой выбор удачен. Швеи неплохо постарались, и мне не нужно было обрезать нитки или перешивать рукава. Ткань красива, фасон в рамках приличия. Единственное, что стоило переделать, так это кружевную отторочку лифа. Кружево было пришито машиной и потому-то порщилось. «Примерочная у нас здесь. Давайте я подержу вешалку». Услужливость продавщицы была явно обусловлена ценой платья. Оно стоило столько, что я могла бы спокойно снимать лондонскую квартиру в течение месяца, а то и двух. Часть суммы, наверное, шла пекинессу. И сейчас девушка честно отрабатывала ее, сопровождая меня по магазину и щедро раздавая ненужные советы. «Можно было бы купить. Да, вряд ли я найду что-то подобное. И всё-таки, не буду ли я выделяться в нём? Я не решалась. Оно очень красиво. Именно то, что хотелось. У меня всё ещё оставались сомнения. Но я не уверена, что...» Пекинез умильно улыбнулась. «Не переживайте. Оно вас не старит. Вам от силы лет двадцать пять, много тридцать». Она старалась уговорить меня изо всех сил. Я и не переживаю. Я не стала посвящать её во все трудности своего выбора. А такой же, только без молний, есть? Это было выше сил продавщицы. Столько усилий и всё на смарку. Без молний. Я могу посмотреть, но не уверенно. Я не стала мучить девушку. В конце концов молнии будут самой маленькой неприятностью из всех ожидающих меня пойдемте на кассу я беру